Глава пятая. «Я фермер. Я не умею выступать перед зрителями, перед таким большим собранием людей, как это. Это самая большая группа людей, когда-либо собиравшихся в одном месте. Но ну, кроме этого, важная вещь, которую вы доказали миру, это то, что полмиллиона детей, и я называю вас детьми, потому что у меня есть дети, которые старше, чем вы». Пол миллиона молодежи может собраться и иметь три дня забавы и музыки, и не иметь ничего, кроме забавы и музыки. И благослови вас Бог за это!» Вступительное слово Макса Язгура, владельца фирмы, на территории которой проходил фестиваль «Вудсток». На свете зверь, равных помощи и силе которому нет. У него миллион голов и сотни тысяч рук. Его рык слышен отовсюду, где бы ты ни находился. Все три дня того великого события напоминали средневековое ресталище. В прохладном утреннем воздухе остро ощущалось жесткое напряжение электричества. Час настал. Одним движением пальца, касаясь струны, Джимми дал упреждающий сигнал. Из своего укрытия, находясь еще за сценой, он услышал, как где-то совсем рядом длинный глубокий звук, тягучий вибрируя и растекаясь, стремясь быстрее пули, облетел гигантское пространство, отозвавшись эхом сотни тысяч восторженных голосов. Он здесь, и зверь отвечает. Он готов. Вперед! Сквозь заложенные отрева уши Джимми услышал, как душа с гудением сжалась в комок и через дернувшиеся от сладостного предвкушения пальцы понеслась, завибрировала, пролилась в электрический разряд, который, набрал бешеную скорость, окунул все вокруг в его музыку. Пурпурный туман в моей голове «Кажется, будто все так изменилось, и это забавно, от чего я не знаю, не останавливая меня, пока я целую небо!» Резкий гитарный пассаж разрезал утренний воздух, ознаменовывая собой начало нового дня, последнего дня величайшего культурного события конца 70-х. Вудсток гудел, ревел, бурлил сотнями тысяч человеческих жизней, миллионами эмоций и чувств, подслеснутых наркотиками, алкоголем и искушениями свободной любви, в то время как в утренний час Бал правил находившийся на сцене Джимми Хендрикс. Пурпурный туман окутал все вокруг. «Не знаю, тянет ли он меня наверх или на самое дно», «Счастлив я или несчастен, но как бы то ни было, эта девушка околдовала меня!» Пел он в неподражаемой манере, импровизируя на гитаре. Мишада был собран и по обыкновению неразговорчив. Кейт то и дело зевала в ладошку, не выспавшись после длительного перелета. А вот Нильская, наоборот, со свойственной юности энергии, вовсю глазела по сторонам. «Как же здесь круто!» — оценила она, когда кто-то по пути нацепил ей на голову венок из свежих полевых цветов. «Не отвлекайся!» — буркнул через плечо, идущий впереди Хосе. «Зануда!» «Как вы, Мун?» «Немного побаливает голова!» — откликнулся солдат. «Но в целом порядок!» «Соберитесь! От того, как все пройдет, зависит очень и очень много!» «Пурпурный туман застилает мне глаза!» «Не знаю, день ли сейчас или ночь. Видишь, мой разум покидает меня. Будет ли завтра? Или это будет конец времен?» Подхватывая последний аккорд, грохнул залпом цветовой конфетти танк М-41, расписанный в кислотно-психодрические цвета с пацифистскими знаками мира и антивоенными лозунгами, пропагандировавшими мир и любовь. Собравшись на огромном поле толпа, стола от восторга. «Ну что, готовы?» Поинтересовался ведущий шоу, спустившись по лесенке на площадку за сценой, где Джимми Хендрикс самозабвенно выводил альтернативную версию «Эй, Джо!» «Вы следующие!» Он посмотрел забинтованного Муна, от которого не отходили Кейт и Недельская. «Да уж, видок у тебя еще тот парень!» «Постарайся покороче, окей? Джим сейчас разогреет толпу, так что тебе будет достаточно просто появиться и сморозить что-нибудь охренительное про мир, любовь и то дерьмо, которого ты там насмотрелся. усек? Критично оглядев пилота, наставлял всклокоченный ведущий фестиваля в пестрых одеждах. «Я попробую», – не слишком уверенно пообещал Пит. «Так это наш новый герой?» Рядом с ним возник журналист с фотокамерой. «Поближе друг к другу. Так. Ну-ка, парень, обними девчонок и улыбнись!» «Не снимать. Кейт едва успела заслонить лицо руками. «Лучше только его!» Через мгновение Пит был окружен плотной толпой щелкающих фотоаппаратами журналистов, оттеснивших Кейт в сторону. «Ну, вроде работает!» Встав рядом с недельской, она наблюдала, как корреспонденты заставляют Пита позировать. «Еще как работает!» – отозвалась Марина, поправляя на голове венок из полевых цветов. «Остался последний штрих, и можем уходить!» «Ой, смотри, это же Хендриксон!» Сцепив пальцы рук на груди, она, глазами полными обожания, смотрела, как великий гитарист завершил двухчасовое выступление, покидает сцену под восторженный рокот толпы. «Он просто бог!» На выдохе простонала девушка. «Обожаю эту работу!» Подавая ассистенту гитару, Хендриксон ей подмигнул, и у недельской розовыми бутонами запылали щеки. Наблюдавшая за сценой Кейт улыбнулась. Первые хронопутешествия всегда вызывали у новичков бурю эмоций, замешанных на восторге. Особенно, когда предстояло сталкиваться с яркими личностями, оставившими след в мировой истории. Жаль, что уже совсем скоро студентке откроется обратная сторона медали и цена, которую придется за все это платить. «Ну, парень, твой звездный час! Задай им всем жару! Это будет отличное завершение шоу!» Конференция стал подниматься на сцену, увлекая за собой Пита. «А теперь мы передадим слово человеку, который увидел мать войну изнутри мать ее. Приветствуйте, Пит Мун, посмотревший в глаза самого дьявола и выбравшийся из пекла, спасая несколько жизней простых американских парней!» «Привет, народ!» Помевшись, Мун занял место перед микрофоном, которое ему уступил ведущий. «Я не умею говорить там всякие красивые вещи, поэтому постараюсь короче». «Расскажи нам о войне, чувак!» Вооружившись мегафоном, выкрикнул кто-то из толпы. «Что ты там видел? Это суки Чарли тебя так отделали!» «А что еще можно увидеть на войне?» Пит пожал плечами. «Смерть! Боль!» «Страдания!» «Мы не хотим смерти!» Вновь вопросил голос из толпы, явно принадлежавший какому-то заводили. «Что мы говорим о войне?» «Дерьмо!» «Что мы говорим властям?» «Остановите войну!» «Зачем мы здесь?» «Ради мира!» «Мы не хотим смерти!» «Нет!» Откликнулся импровизированный стадион сотни тысяч голосов. «К черту войну! К черту!» – радостно вторила толпа. Оглушенный бурной реакцией Мун подождал, когда волнение более-менее утихнет и, перегнувшись с ободряюще кивнувшим ведущим, продолжил. «Что еще сказать?» «Я такой же простой парень, как вы», которому просто не повезло. Я сын кровельщика и привык держать в руках инструменты, а не автомат. Я был там. Я видел, как гибнут мои друзья. А все, что мы делали, это всего лишь сражались за мир и кусочек чистого неба над головой. «Мир!» – подхватила толпа. Хиппи-танк снова отсалютовал конфетти. Но «Ну, теперь ты снова дома, среди друзей!» И здесь тебя ждут мир и любовь, чувак. Ведущий похлопал Пита по плечу, пока тот махал собравшимся. Поддержите героя, ребята! Толпа ликующе зашумела. Сдохни, гребаный Хиппи! Неожиданно на сцену выбежал вооруженный двустолкой фермер и без предупреждения угостил дуплетом Пита в грудь. Оратора отбросила на несколько метров назад. Эхо выстрела гулко прокатилась над импровизированным стадионом, и бушующее море толпы в едином порыве затаило дыхание. Навалившиеся на убийцу полицейские и рабочие поволокли его за сцену, в то время как взгляды сто тысячной толпы в едином порыве были обращены на распластанное Пита Муна, неподвижно лежащее на сцене. Что за черт? Давайте этого хрена сюда! Негодующий рев толпы сменился вздохом удивления, когда все увидели, как застреленный солдат поднимает сначала одну руку, потом вторую, а затем и вовсе встает на ноги. В гробовой тишине Мун несколько секунд постоял на сцене, отрешенно оглядывая толпу, потом побрел к выходу со сцены. «Это настоящее чудо, мать его!» Заревел над полем усиленным мегафоном голос заводилы. «Он не умер! Что это еще за фигня?» «Чудо!» – неистовствовала толпа. «Смотрите, смотрите! Он идет! Идет на своих двоих! Черт его, побери!» «Это знамение! Знак! Этот парень – Мессия!» «Мессия! Мессия! Мессия!» Дружно заскандировала толпа. Его поцеловал сам брат Иисус. «Верните нам Мессию! Пусть говорит!» Но пошатывающемуся Муну Уже помогли спуститься по лестнице за сценой, где его ждали встревоженные Кейт и Недельская в компании полицейских и фермера, увлекшие его в сторону большой стоянки передвижных домов, возле которых была заранее приготовлена машина. Я не переборщил, поинтересовался у девушек фермер, срывая с головы шляпу и отлепляя со скул пушистую накладную бороду. «Идиот!» – накинулась на переодетого Мишада Недельская, вместе с Кейт, помогавшая Муну снимать надетый под изорванной в куче одежды и бронежилет необычной конструкции. «А если бы он не выдержал?» «Я решил, что так будет более убедительно». «Ты мог его застрелить!» – все больше распалялась девушка. «Что за импровизации? Мог бы предупредить!» «Да не кипятисты! Поташек меня четко проинструктировал касательно максимального калибра. «Я не совсем понимаю, для чего все это нужно», растерянно пробормотал еще не оправившийся от выстрела Мун и пощупал свою грудь. «Странно, совсем не болит, только в ушах звон». «Не волнуйтесь, пройдет. Вы молодец, Пит», — успокоила Кейт. «Извините, что пришлось втянуть вас во все это, но поверьте». Это необходимо для важного дела. Вы все сделали правильно. «Вы ведь не журналисты, да?» Усаживаясь на заднее сиденье, приготовленное для него машины, поинтересовался пилот, оглядывая Мишада, Нидельскую и Кейт. «Не совсем», – уклончиво ответила Марина, продолжая буравить Хосе гневным взглядом. «Что теперь со мной будет?» «Все будет хорошо», – заверила Кейт. «Нас отвезут домой». «Но постарайтесь забыть все то, что сегодня с вами здесь произошло». «Такое забудешь», – невесело усмехнулся перебинтованный летчик. «А вы попробуйте», – вкратче посоветовал Мишада, захлопывая дверь. «Это в ваших же интересах». Трое агентов посмотрели след удаляющейся машине, в то время как позади них на поле продолжал усиливаться рок от толпы. «Здесь мы уже больше ничего не сможем сделать», — оглядев напарников, подытожила Кейт. «Да, самое время сворачиваться», — согласился Хосе. «Не стоит ждать, пока праведный народный гнев доберется сюда». Зайдя за один из передвижных фургончиков, троица активировала хроноперстник. Машину, которая отвозила на домой, остановили спустя 40 минут, когда она съехала с основного шоссе на вспомогательную трассу. Кажется, приехали брат. Сквозь лобовое стекло, наблюдая несколько перемигивающихся мигалками полицейских машин, клином расставленных поперек дороги, Пробормотал темнокожий водитель с пышной шевелюрой, спешно выкидывая недокуренный косячок в открытое окно и свободной рукой разгоняя пропахший марихуаной плотный воздух в салоне. «Что там происходит?» – спросил Пит, встревоженно подаваясь вперед на заднем сиденье. «Какое-то сборище коптилок!» «Ладно, не бзди, сейчас разберемся, чувак!» – отозвался водитель, послушно тормозя по знаку полицейского шагнувшу им навстречу. «Какие-то проблемы, офицер!» «Сэр, выйдите из машины!» Без лишних предисловий потребовал полицейский, нагибаясь к боковому окну и оглядывая сидящих в салоне. «А в чем, собственно, проблема, Кэп?» Не спеша выполнять приказ, поинтересовался водитель, видя, как к ним приближается высокий, подтянутый человек начальственного вида в хлопчатой паре и элегантных туфлях, которым позавидовал бы любой английский дентик. У него было открытое, обветренное лицо, а седина только-только стала серебрить ухоженные бачки. За ним, не отставая, следовал рослый блондин в строком деловом костюме. Всем своим видом парочка не предвещала ничего хорошего. «Дело дрянь, брат», — оценил ситуацию водитель. «Я повторяю, сэр, пожалуйста, выйдите из машины», — продолжал наседать полицейский. «Чего вы с ним возитесь, Ал? Убери-ка его отсюда, живо!» Близкива поморщившись, коротко приказал подошедший незнакомец. «Эй-эй, полегче, чуваки!» – завопил водитель, когда блондин без лишних предисловий выволок его из машины и заставил распластаться на капоте, растаяв ноги. «Это просто всего лишь немного травки. Я не наркоша какой-нибудь. Мир! Мы же все братья!» «Умолкни!» Не глядя, посоветовал высокий и открыл заднюю дверь. Вежливо обратился к солдату, показывая полицейское удостоверение. Сэр, детектив Хокс. Проводится операция по поимке очень опасного преступника. Не могли бы вы показать лицо? Что вы себе позволяете? возмутился Пит. Меня зовут Пит Мун, и я капитан первого батальона девятого разведывательного эскадрона ВВС США. Ветеран войны. «Направляюсь домой. Этот человек отвозит меня. В чем, собственно, дело?» «Меньше часа назад на ярмарке Вудсток произошел инцидент с применением оружия». «Да, действительно», – немного помедлив, согласился Самун. «Это был я. В меня стреляли». «Я ни в коем случае не сомневаюсь и не преуменьшаю ваши заслуги, мистер Пит», – терпеливо ответил Хокс. «Вы защищали нашу страну». Я обеспечу ее внутреннюю безопасность. Вы делаете свою работу, я свою. Поверьте, простая формальность, не более. Просто покажите лицо, и мы вас сразу отпустим. Просто удостовериться». Еще немного помедлив, Пит вздохнул и стал послушно разматывать бинты, закрывавшие его лицо и голову. «Прошу вас, довольны?» «Проклятие! Это не он!» Разочарованно сцепив руки на затылке, детектив Хокс отошел от машины к обучине и присел на корточке, усмехнувшись, провел ладонью по волосам. «Черт побери! Не он!» «Что дальше?» — спросил приблизившийся к нему блондин. «В машине ничего. Кто-то умело нас облапошил. Отпускать!» Поднявшись, Хокс снова подошел к машине. «Сэр!» «Я приношу свои искренние извинения за данную ситуацию. Произошла ошибка, но я должен был проверить». «Понимаю, детектив», – проворчал Мун, пытаясь неуклюже вернуть бинты на место. «Всего хорошего. И вам». «Что дальше?» – спросил блондин, глядя вслед удаляющейся машине. «Возвращаемся. Похоже, кто-то затеял с нами игру и только что заработал себе первое очко». «Нужно вернуться в офис и все обдумать».